Глава 20. Иван отолк. Мария вбежала в дом и вновь его не узнала. На окнах были уже не занавески, а тюль и шторы. Посередине комнаты находился крепкий широкий стол, накрытый белой скатертью. Девушка охнула. Печь была побелена и приняла вид русской печи, той, которую она помнила из детства. А это нравится? Из-под потолка послышался довольный собой голос. "Не то слово", ответила Маша. "То есть, я их найти не могу, растеряла от удивления. А как тебя зовут, уважаемый дух дома?" Так никак никто не называл. Со мной вообще никто не разговаривал. Все считали, что раз дом вырос, то и я уже никуда не денусь. Чего со мной хорошаркиваться? Грустное Имя придумаем или выбери себе сам. Я правильно поняла, что ты потихоньку меняешь пространство и мебель дома, учитывая мои скрытые желания, мою память. Я не против, конечно. Но что будет, когда сюда войдут посторонние? Маша вдруг поняла, что чуть не упустила смысл фразы, что произнес дух дома. Как вырос? Разве дом не построен? Нет. Нет. Именно этот дом не построен. Думаешь, почему столько желающих его прибрать к рукам? Я, конечно, могу и не захотеть служить тем, кто будет тут жить. И дом со временем развалится. Но есть магические способы заставить меня, когда я совершенно слаб, или заменить. Но второй способ настолько редок, что я сомневаюсь в его удачном исходе. Мы не дадим тебя в обиду. Всех бараньёк скрутим. Овощи, свежие овощи. На пороге появилась довольно землянуха. Я должна сказать, что, похоже, в нашем доме малышка понезила голос, и правда, поселился дракон. Всё растёт, словно по желанию мага. А может, кто-то зарыл кристалл в огороде? Честно-честно, у меня давно не было такого хорошего и быстрого урожая. Довольная Лина посмотрела на Водю и Огника. "Водя, сходи к соседям. В имени вот эти томаты на яйца. На столе оказалось пять крупных красных, вкусно пахнущих плодов. Мне одну штучку оставь, Линочка. Мария чувствовала нежный аромат, изглатывая слюну, готова была отказаться от яиц в пользу вкусного салатика, но вспомнила, что её мужчина отправился на заработки, а значит, устанет и захочет есть. Мои какие мысли лезут в голову? Маша захихикала и спросила у Води. «А где можно взять приправы, масло и другие, так необходимые для приготовления обеда или ужина, ингредиенты?» «Эти томаты именно на обмен, а вот это все?» На столе появились красные помидорки, зеленые огурчики и даже зелень, похожая на салат. «Нам!» «Да ты просто кудесница! Расцеловать тебя мало!» «Вот проснется в Джейкобе дракон» «Стрясем с него каждому по камешку, нет, по два!» Землянуха засмущалась, и на столе появилась небольшая тарелочка с вкусными ягодами. Дракон проснется, тогда и Джей вспомнит, кто он на самом деле, и уйдет. А вдруг его там ждет семья, жена, дети? Останусь я тут совсем одна с яйцом, травами и духами стихий». На секунду задумалась девушка, но тут же решила, что расстраиваться раньше времени не стоит и влюбнулась. Хотела завтра собрать урожай, чтобы побольше на стол поставить. Но раз господин Джей нет, то любимую хозяйку сегодня порадую. Спасибо, милая. Первая ягодка исчезла во рту, и Мария загремела крышечками, что закрывали маленькие баночки на кухонной полке, в надежде обнаружить приправы. Я придумал Из-под потолка раздался радостный возглас. Иван Атолк. Хм, красивое. А главное редкое имя. Одобрила Мария. Иван, дорогой ты наш. А вот скажи, ты не мог не заметить, прятал ли наш забывчивый глава дома денежки? Не поверишь, что он потратил всё, что занял у Ростовщика. Да, видел. Под печку, в стрепицу замотал и припрятал. Только от меня разве спрячешь, ха. на стол стоящего возле девушки тут же легла грязноватая тряпочка, в которую были завёрнуты несколько монет. И это всё, что осталось до да он транжира. Вот кто он. Мария Константиновна, возмущаясь, спрятала деньги в карман. Где можно купить приправы, масло и по мелочи? В торговый ряд иди, хозяйка. Там всё прикупишь. У тебя в руках один серебряный, то есть 3. Поправилась землянуха. Но в одном серебряном 100 медиков, так что не продешевели. Что бы я без тебя делала, помощница моя? Да что я? Я всегда, пожалуйста. А пока ходишь, замочи травки и сопилку для мазей. Придёшь, будем вдвоём готовить. Давно хотела попробовать. Довольно землянуха полезла греметь посудой в поисках кастрюльки. И волосы лучше под платок спрячь. Новую травницу мало кто видел, а вот рыжие волосы сразу привлекут внимание. Прохода с расспросами не дадут. Маша сделала всё, как советовала Лина, а затем подхватила свою сумку, небольшой огурчик и вкусно похрустывая им, отправилась вниз от дома в сторону поселения. Ей не терпелось посмотреть деревню поближе.